Глава 9. Спасение от яда Син спешил сквозь заросли южного леса, неся на плече бездыханное тело Акселя. Вокруг царила дремучая чаща из могучих дубов и каштанов, переплетенных лианами ольхи и дикого винограда. Корни деревьев уходили глубоко в землю, образуя причудливые узоры. Земля была устала на опавшей листвой, сквозь которую пробивались папоротники и молодые ростки. Рядом бежали трое воинов клана Молниеносного Змея, самые быстрые бойцы из отряда Тарена. Они сопровождали юношек в столице клана Белого Света. Время было на исходе. Яд Гидры распространялся по жилам Акселя, вызывая лихорадку и слабость. Его дыхание было прерывистым, а пульс едва улавливался. Но Син упорно нес его вперед, не желая сдаваться. «Держись, старик! Я тебя не прощу, если ты сдохнешь по дороге», — мысленно взывал Син. Он не мог позволить Акселе умереть после того, как тот заслонил его своим телом от смертельного удара. Этот безрассудный поступок до сих пор вызывал у Сина смешанные чувства. Зачем он это сделал? Я ведь ненавидел его всей душой еще час назад, а он бросился спасать меня, не раздумывая. Я ж убить тебя хотел, старый ты говнюк! Сим покрепче перехватил Акселя за плечи и прибавил ходу. Отряд едва поспевал за резвым юношей. Их путь лежал на запад, туда, где в лесистых предгорьях располагалась столица Белого Света, город Люкс. Только маги этого клана могли спасти Акселя от верной гибели, и Син намеревался доставить его к ним во что бы то ни стало. Клан Белого Света славился своим умением целительства и владением жизненной энергией, благодаря вехе гармонии. Их маги были непревзойденными лекарями, способными исцелить самые тяжелые раны и болезни, а также проводить сложные операции. Большинство храмов империи, где совершалось исцеление, принадлежали Белому свету. Хранительницей люкса была мудрая жрица по имени Аврора. Ее магия исцеления не знала себе равных. Путь до столицы клана Белого Света города Люкс, путь до столицы клана Белого Света города Люкс занял у Сина и его спутников несколько часов быстрого бега. Благодаря магии скорости, дарованной воинам молниеносного змея, они преодолели расстояние в рекордно короткие сроки. Вскоре путники вышли из густого леса и увидели впереди Люкс, один из красивейших городов Империи. Он раскинулся у подножия гор, окруженный изумрудной долиной. Дома здесь строили преимущественно из белого камня, отчего в солнечных лучах город сиял, как жемчужина. Высокие башни с куполами устремлялись ввысь. Улицы вымощены брусчаткой, а вместо фонарей на столбах горели шары чистого света. Повсюду виднелись аккуратные фонтаны и скверы с вечно деревьями. Жители люкса маги белого света были одеты в легкие белоснежные одежды. Многие несли посохи с кристаллами или драгоценными камнями. У врат города, благодаря императорской печати, стражники без лишних вопросов пропустили спешащих путников. Сину стремился к храму Белого Света, самому большому сооружению в центре люкса. Это было величественное здание из белого мрамора, с огромным куполом, украшенным золотом и наполненным сиянием. Прибыв в храм, Син без промедления направился к жрице Авроре. По словам Тарана, только она смогла бы исцелить столь тяжелый яд. Когда Син вбежал в главный зал храма, к нему тут же подбежала молодая послушница в белоснежной робе. — Господин, вы принесли раненого? Позвольте помочь. Син аккуратно опустил носилки с акселем на пол. — Ему срочно нужна помощь! Он отравлен ядом биомеханической гидры. «Где главная жрица?» Лицо девушки вытянулось в изумлении и страхе одновременно. «Сейчас позову ее!» Запинкой произнесла она и бросилась прочь. А ее крик эхом разнесся по храму. «Матушка Аврора! К нам принесли раненого императора Акселя! Он при смерти!» Послушница заскочила в кабинет главы клана и глубоко поклонилась. Высокая женщина лет 50, в длинной белой мантии, украшенной драгоценными камнями, сидела за широким столом, изучая какие-то колбы. Ее седые волосы были убраны под капюшон, а серо-голубые глаза выражали тяжелую усталость. Однако едва до нее донесли слова послушницы, ее глаза широко раскрылись. «Но что здесь делает император?» Ей было чего бояться. Долгие годы огненное крыло гнобило ее клан по приказу Азариона. Она сама когда-то по принуждению удалила магическое ядро у молодого юноши. И вот теперь судьба свела их вновь, когда этот самый юноша стал императором. Она была вынуждена подчиняться, иначе с белым крылом обещали поступить точно так же, как и с темным зрением. Ранее внимание Акселя было устремлено на другие проблемы, хотя за такое он спокойно мог стереть белый свет с карты Иридии. И Аврора очень надеялась, что этот день никогда не наступит. Но, видимо, всегда нужно возвращать удачи долги. В ее голове промелькнула мысль, что, возможно, стоит сказать, что ничем нельзя помочь. И тогда смерть Акселя решила бы эти вопросы. Но, увы. Заявившись сюда, они уже переложили ответственность. Если император умрет в главном храме Белого Света, это покажет, насколько они некомпетентные целители. — Матушка, если позволите, спасение императора, возможно, позволит забыть все прошлые обиды. Аврора задумалась, но лишь на мгновение. Ее призванием было спасать жизни, а не судить людей. Как она могла забыть столь простую истину? Кажется, гнет огненного крыла посеял в ее душе черное зерно. Она встала и направилась в главный зал, где Син в компании трех воинов молниеносного змея нервно ходил из стороны в сторону. Когда Аврора вошла в зал, то ахнула от увиденного. Аксель лежал на носилках, бледный как полотно. Его дыхание было поверхностным и прерывистым, а на лбу выступила испарина. Казалось, жизнь покидает его с каждой секундой. Аврора опустилась рядом на колени и приложила ладонь к его лбу. Кожа горела, как в лихорадке. Яд гидры уже распространился по всему телу и вот-вот доберется до сердца. Любая задержка могла стоить ему жизни. «Быстрее, несите его в мой кабинет!» Распорядилась Аврора. «Мне понадобятся все целебные снадобья и магические артефакты. Состояние критическое». Послушники осторожно подняли носилки и понесли Акселя вслед за Авророй. Син пошел рядом, не сводя тревожного взгляда с Акселя. В кабинете его аккуратно уложили на кушетку. Аврора принялась смешивать различные ингредиенты и зелья в колбах, вормоча заклинания Через некоторое время она поднесла к кубам Акселя флакон с густой маслянистой жидкостью. «Это сильнейшее противоятие. Оно замедлит действие яда», — пояснила она. Затем Аврора взяла подвязку с множеством кристаллов, внутри которых витала зеленоватая энергия, и выложила их на грудь Акселя. Они засияли ярким светом, и по телу Императора побежали искры целебной энергии аворора творила древнее исцеляющее заклинание на сложном магическом языке, не прекращая озарять Акселя живительным свечением. Спустя несколько минут напряженной работы дыхание Акселя выровнялось, а лихорадочный румянец сошел с его лица. Кризис был преодолен, яд отступил, но для полного выздоровления потребуется время. Устала, опустившись в кресло, Аврора тяжело вздохнула. «Я смогла стабилизировать его состояние и вывести большую часть яда. Несколько часов он проведет без сознания, но должен поправиться полностью. А вот то, когда он встанет на ноги, будет зависеть только от него самого». Син облегченно кивнул. «На нем заживает, как на собаке. Уж я-то знаю». Аврора подняла бровь в смятении. Она не знала этого юношу, но была в шоке, что кто-то мог разговаривать подобным образом с императором. Даже если этот титул Аксель получил совсем недавно, ей было интересно, что связывает этих двоих, но она не решалась задавать лишних вопросов. Тем временем трое воинов клана Молниеносного Змея нетерпеливо переминались у дверей. Их задача была выполнена. Император доставлен в безопасное место и выздоравливает. Пора было возвращаться к своим обязанностям. Син кивнул им. — Думаю, вы отлично справились. Дальше я сам. Оставьте великий зад императора на мои плечи. Мужчины настороженно переглянулись, пока один из них, наконец, не кивнул. После того, как воины молниеносного змея ушли, Син остался у постели Акселя. Жрица Аврора присела в углу, не сводя настороженного взгляда с юноши. Син же не обращал на нее внимания. Он внимательно вглядывался в бледное лицо Акселя, ища знакомые черты своего отца. Выражение Акселя было спокойным, дыхание ровным. Казалось, он просто спит. Он крепко сжал рукоять ледяной печати, словно хотел ее вынуть. Странно видеть его таким беззащитным. — подумал Син. — Он всегда был недосягаемой вершиной, а теперь его жизнь в моих руках. В душе Сина боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он мечтал отомстить Акселю за все пережитые страдания, но с другой — Аксель спас ему жизнь, рискуя собой, и это заставляло Сина задуматься. Он вспомнил тот день, когда Аксель отослал его в пансионат. Холод в глазах отца, равнодушие в голосе, будто Син был помехой на его пути к величию. Эта рана до сих пор кровоточила в его душе. Часы шли. Аксель все так же неподвижно лежал на кушетке. Син то вскакивал и расхаживал по комнате, то снова садился рядом, не сводя взгляда с отца. Ему не терпелось, чтобы тот очнулся, и они, наконец, смогли поговорить. Так в бесконечном ожидании прошло несколько часов. Лицо Акселя, наконец, дрогнуло, дыхание сбилось. Он медленно раскрыл глаза, приходя в себя. Думал, опять в иной мир свалить? Но уж нет, я теперь тебя с того света достану. — Тыц! — буркнул слабым голосом Аксель. — Еще одна заноза в задницу. Его глаза пробежали по помещению и остановились на главе клана Белого Света. «Значит, ты таки дотащил меня сюда? Что ж, не зря я тебя спасал!» Аксель кивнул к женщине. «Я очень благодарен клану Белого Света за оказанную помощь. Как император, даю слово, это не будет забыто». А Аврора встала и засеменила кушетки. Ее глаза нервно бегали из стороны в сторону. Она не знала, что и говорить. «Я...» Вынули мое магическое ядро, да, я знаю. А еще знаю, что Азарион был тем еще мудаком. И вы бы вряд ли меня подлотали, если бы действительно были на его стороне. Все в порядке. Я не держу зла. Аброра растерянно молчала, не зная, что и сказать. Она ожидала, что Аксель будет зол на нее за то, что она когда-то вынула его магическое ядро. Но вместо этого он говорил, что не держит зла. Аксель попытался приподняться на локте, но тут же поморщился от боли в ранах. Аврора мягко уложила его обратно. «Пока рано вставать. Вы еще очень слабы после яда. Вам нужен полноценный отдых и лечение». «Сколько я был без сознания?» — спросил Аксель. «Часов пять», — ответила жрица. Син внезапно отвернулся. Его мысли устремились к разрушенной наяде яде и другу-зверочеловеку... Веку, погибшему там. Син не успел даже похоронить его как следует, а он был единственным его другом в этих местах. Что там с наядой и ревенантом? спросила Аксель у сина. Э-э-э... ну, мы его завалили вроде. А дальше я сюда мчался с тобой, так что Кз. Что там? пробормотал тот. Я пошлю гонца узнать последние новости, предложила Аврора. «Вы пока отдыхайте и набирайте сил». Она вышла, оставив Акселя наедине с Сином. Некоторое время оба молчали. «Знаешь, спасибо, что дотащил меня сюда». «Наконец», — сказал Аксель. «Я в долгу перед тобой». Син фыркнул. «Не надейся, что я теперь тебя полюблю. Просто между нами еще много незаконченных дел. Кстати, насчет этого». Син снял ледяную печать с пояса и положил рядом. «Не совсем мое оружие». «Да? А какое же тогда твое?» «Хотелось бы что-то эффектное, но при этом необычное. Чтобы каждый мой удар казался шикарным шоу с разлетом молний в разные стороны. Магия тут куда эффектнее, чем у нас. Может, есть идеи?» Аксель с трудом пожал плечами. «Не знаю. Ну, хочешь, иди флагом по помаши, будет тебе шоу». Он ожидал, что Син в привычной ему манере съязвит. Однако юноша прищурил глаза, что-то обдумывая. — Боевой флаг? — Не думал, что скажу это, но в твоей старческой башке еще могут быть интересные идеи. Или, может, я от Гидры что-то там подправил. — Лицо я бы тебе подправил, балбес. Они улыбнулись друг другу. Син все еще не совсем понимал, чем ему заниматься теперь поэтому решил оставаться с Акселем. Спустя несколько часов вернулась Аврора. Ее глаза были полны ужаса. — Там... гонец... и... позвольте... Аксель недоуменно кивнул. Следом за женщиной вбежал юный парниша лет тринадцати. Он тяжело дышал, а лицо его было покрыто плотным слоем сажи. — Ваше императорское величество, я к вам... От отряда молниеносного змея, который во главе с Тарином уже возвращается в столицу. Передаю его слова. Диамант в огне, гидра была лишь отвлечением внимания. На столицу напали. Аксель попытался встать, но его тело все еще слабо отзывалось на команды. Аврора, прошу кинь весточку кланам. Пусть все хранители реликвий прибудут в люкс. Пора завершить волю вселенной.